По прибытии в Ростов парня передали под наблюдение местной команде. О том, кто этот человек, Яна узнала еще до отчета из -за Ростова. Чтобы понять это, ей достаточно было взглянуть на переданные ей фотографии. Увидев небритую физиономию незнакомца, Яна удивленно вскинула брови. Впрочем, пару секунд спустя ее губы расплылись в улыбке. «Ах, вот значит как!» – пробормотала она, вглядываясь в фотографии. «Наш золотой мальчик объявился». Несколько минут она разглядывала фотографии. все больше убеждать в том, что это именно он. Теперь можно было порадовать Дакса, улыбнувшись, Яна потянулась к телефону. С утра Максим красил в теплице трубы и батареи отопления. Работа доставляла ему удовольствие, все что мог он всегда предпочитал делать сам. Сегодня покраска, завтра освещение, потом собрать стеллажи, ну а там начнется самое приятное, можно будет начинать переносить цветы. Максим чувствовал, что постепенно к нему возвращается хорошее настроение. Единственное, что по-прежнему тяготило его, это отношение с Оксаной. Вроде бы она не отвергала его, но и не говорила «да». Возможно, ей надо просто дать время. Теперь Максим понимал, что Борис поступил очень правильно, отправив его к Андрею. Смена обстановки и новое занятие помогали отвлечься. Максим ни в чем не винил Оксану, понимая, что она свободная девушка и вправе сама сделать свой выбор. Ему оставалось только ждать. Тем не менее... Очередная встреча с Оксаной снова заставила Максима ощутить щемящую грусть. Его тянуло к девушке, и он ничего не мог с этим поделать. Он встретил ее около трех часов дня, рядом с домом книги. Поднялся по ступенькам подземного перехода и увидел рядом с киоском. Оксана что-то рассматривала в киоске, потом достал кошелек. Она покупала карточку сотовой связи. Пока Оксана рассчитывалась, Максим стоял чуть позади нее, размышляя о том, согласится ли она сходить с ним в кино. или в театр, или в художественный музей. и Ему было без разницы, куда идти, лишь бы с ней. Вот Оксана спрятала карточку и кошелек в сумочку. Повернулась и встретилась с Максимовым взглядом. «Максим!» В голосе девушки Максим уловил неподдельную радость. Это внушало надежду. «Здравствуй», – поздоровался с Оксаной Максим. «Я рад тебя видеть. Чем занимаешься?» «Гуляла в парке. Сейчас иду в книжный», – Оксана кивком указала в сторону открытых дверей магазина. «А ты как здесь?» Максим не ответил. У него на мгновение появилось очень неприятное чувство. И чувство это вызвал мужчина лет сорока. В этот момент он как раз покупал у стоявшего чуть в стороне продавца жареный арахис. Максим готов был поклясться, что еще секунду назад этот мужчина внимательно за ним следил. Более того, Максим осознал, что уже видел его около получаса назад. Тогда Максим зашел в один из компьютерных магазинов. Когда выходил, этот мужчина курил, стоя чуть в сторонке. Случайность? Но за последние дни у него уже было несколько похожих моментов Да, ничего явного Но в целом все складывалось в довольно-таки неприятную картину Максим В голосе Оксаны почувствовалась озабоченность Пройдемся, предложил Максим, демонстративно улыбнувшись Нагнулся к уху девушки Мне кажется, за нами следят Не бойся, я могу ошибаться Оксана слегка побледнела Ухватилась за руку Максима Тот слегка нахмурился Как раз сейчас это было не к месту. С другой стороны, Оксана уже все равно не оставит в покое. «Я знаю одну замечательную кафешку», достаточно громко сказал он с улыбкой, глядя на Оксану. «Предлагаю сходить туда. Я угощаю. Посидим, отметим встречу. Что скажешь?» «С удовольствием», — ответила Оксана и тоже улыбнулась. «Далеко это?» «Да не очень», — ответил Максим и направился к подземному переходу, держа Оксану за руку. Вызвавший подозрение Максима мужчина, За ними не пошел. Ложная тревога? Теперь Максим уже не был в этом столь уверен. Перейдя на другую сторону Большой Садовой, он направился к остановке, думая о том, как лучше поступить. Если за ним следят, то об Оксане знают уже наверняка. За последнее время он несколько раз ей звонил, как и она ему. Тогда почему их не взяли раньше? Очевидно, пытались выявить все связи группы. Дома у него ничего компрометирующего нет, уничтожать ничего не придется. Значит, туда, если что, можно не возвращаться. Опять же, туда и не стоит возвращаться Легионеры предпочтут взять его именно в доме Без шума и пыли, как говорится Возможно, это уже вопрос часов, а не дней Так как поступить? Разойтись, как ни в чем не бывало А потом постараться незаметно скрыться? Ему это удастся А Оксане? На что уж он неопытен в этих делах Так у Оксаны подобного опыта вообще нет Только теперь Максим по-настоящему оценил совет Андрея Найти место для ухода от слежки Пока у Максима было лишь одно подходящее место. Да и его он нашел случайно. Теперь Максим жалел, что не уделил заданию Андрея большого внимания. Все ждал, пока Андрей ему напишет.